А вы сами, разве стали бы вы тем, кто вы есть, если бы божественное дыхание не перешло из души Альберта в вашу душу? Но сейчас, разлученная с ним, попав в недостойную вас сферу, подвергаясь тысячам опасностей, вы, актриса, Вы, поверенная тайн влюбленной принцессы и слывущая любовницей развратного себялюбца короля, неужели вы надеетесь сохранить незапятнанной вашу чистоту, если крылья таинственных архангелов не раскроются перед вами, осенив вас небесным щитом? Помните, консуэла не в себе самой, Во всяком случае, не только в себе самой почерпнете вы необходимые вам силы, благоразумие, которым вы так гордитесь, будет легко обмануто хитростью и лукавством окружающими во мраке ваше девственное ложе. Научите же уважать святое воинство, невидимых солдат веры, которые уже стоят стеной, оберегая вас.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 Проговорив все это полным восторженной уверенности тоном, человек в красном домино встал, склонился перед Консуэлла и, не ожидая ответа, вышел из ложи, а консуэла застыла на месте, погруженная в странные мечтания. Консуэла, желавшая теперь одного уйти отсюда, Наконец-то спустилась вниз и встретила в коридоре двух человек в масках. Те подошли к ней и один из них шепнул: «Остерегайся, графа граф Стюармейна». Ей показалось, что это голос Уберти Парпурино, ее партнера под сцене, и, схватив его за рукав Домино, она спросила: «Кто такой граф Стюармейн?» Я не знаю его. Но второй человек в маске, даже не пытаясь изменить голос, Консуэлла сразу узнала, что это был грустный скрипач молодой Бенда, взял ее за руку и сказал, «Избегая приключений и искателей приключений». Они поспешно отошли, словно желая уклониться от ее вопросов.